Тринадцатый. Я рисовала до четырех утра. Стараясь не шуметь, собрала корзинку, вылезла наверх и помчалась в душ. Торопилась, роняла все, до чего дотрагивалась. Спустилась вниз с мокрой головой. Уф, успела, лис еще спал. Я свернулась на одеяле возле ящиков и закрыла глаза, надеясь, что уход лиса не пропущу. Когда проснулась, увидела над собой глаза братца. Он свесился с ящиков и смотрел на меня очень внимательно. Не успел я и рта раскрыть, как лис сорвался с места и взлетел по скобу. «Эй, доброе утро некоторым, которые выспались!» Я выскочила следом и еле догнала его на кухне. «А, по-моему, кто-то крепко спал, даже сопел. Прости, если мешала. Лис пожал плечами. Заспанный, лохматый, в мятом расстегнутым камзоль, домашний такой, родственничек. Ты на работу сегодня полетишь? Можно тебя попросить отвезти меня к Нику? Очень нужно, — выпалила я. Исторический момент. Гремите трубы, в первый раз я обращаюсь с просьбой к братцу. Еще совсем недавно и в голову мне не пришло такое. Просить что-либо у Лиса. Сейчас скажет презрительно. Чейкин развернется и уйдет. На часок надо бы слетать. Если ты приведешь себя в порядок, оставишь здесь свои дурацкие ролики, то отвезу. Через полчаса будь готова. Ура! Кстати, почему это дурацкие ролики? Молчу, молчу. Я туфли надену. Валяй. И кофе свари, раз уж такая. Послушная. Это ты добрый сегодня. Спасибо. Вот чикен, поклонись еще. Быстренько, быстренько наверх. Ой, совсем забыла про камеру в комнате, теперь объясняться, где ночевала. Заснула на кухне, на диване, так и скажу. Ладно, это потом. Ну и видок. Что за копна на голове? Быстрее, быстрее. Намочить голову, феном просушить, пригладить. Хорошо, что не крашусь. Что же надеть? Что же надеть? Что же надеть? Лис был, как всегда, во всей красе. Без роликов я смотрю на него чуть снизу. Ник удивился, когда ему сообщили, что мы прилетели вдвоем, но не рассердился. Нас провели в большое, хорошо освещенное помещение. Лис тут же уселся в вальяжно на диван. Я потыкалась нервно по комнате, рассматривая книги, цветы картины. Через пятнадцать минут дверь открылась. И Ник вышел в белой рабочей одежде. Улыбаясь, походя, похлопал Лиса по плечу, приобнул меня. — Я рад. Честное слово, рад. Хотя не ждал. Он оглядел меня со всех сторон довольно цокая и языком. — Хорошеешь не по дням а по часам, а, Люк? Лис опустил голову. — Чикин. — Стоп! — А где косы-то? Куда богатство свое дело, Лиза? Да вот решила сменить имидж. ну что ж косы конечно были хороши но так не хуже нет определенно не хуже с оливковой кожей темно-русый начинающие сидеть со светлыми карими глазами высокими скулами ник имел скорее европейскую внешность я пожалуй боялась его хотя вида не подавала иногда в присутствии ника у меня начинало словесное недержание особенно когда он слушал внимательно с искренним интересом, но порой, неизвестно почему, впадала в ступор. Бекала и мекала, как сейчас. Покосившись на лиса, Ник сказал, «Ну, пойдем, дорогая, пошепчемся», и потянул меня вправо, через узкий длинный коридор куда-то вглубь своей лаборатории. Я тоже оглянулась на лиса. Тот сидел в своей любимой расслабленной позе, вытянув длинные ноги и прикрыл глаза. Сегодня на нем был черный длинный сюртук с металлическими пуговицами, фиолетовые кружева на манжетах рубашки. И почему-то стало тревожно. Перед глазами встала картинка: вот лис лежит на табачнике в норке, а через мгновение взлетит по скобам вверх и исчезнет в отверстии. Неожиданно пахнуло теплой влажной землей и чем-то сладким. Широко распахнув дверь. Ник пропустил меня вперед, и я не поверила своим глазам. Справа, слева, над головою олили розы, а чуть подальше проглядывали белые, желтые. Ник с удовольствием наблюдал, как я перехожу от одной розы к другой, наклоняюсь над цветами, вдыхаю забытые запахи. Провел меня к большому искусственному окну. Вид на горы, возле которого стоял столик с кофеваркой и кресло одно. — Извини, я гостей здесь не принимаю, садись. — А ты, по-моему, с Люком подружилась? — Ну, это, как сказать, боюсь, что дружбы это не назовешь. — Но и волчонком он на тебя больше не смотрит. — Лисенком пробурчал я. — На самом деле, у вас с ним намного больше общего, чем ты думаешь. — Интересно. — Испнишуанг. Обязательно спросила бы, что общего может быть у Лизы с Леем или Люком или Лисом? Очевидно, буква «Л». Ник заправил кафеварку. Откуда-то вытащил из зарослей белый пластмассовый стульчик. Уселся на него верхом. Руки положил на спинку. Вытянул, пожимал, прожимал кулаки. пробормотал, Засиделся, что ли? Все затекло. Приготовился слушать. Я из-за Кэт сказала, что нужно идти с девочкой к врачу. Кэт плачет. Да, я в курсе. В курсе? До днях Люк сказал, что поведение Шуанки его тревожит. Опять пробралась к нему, залила краской пол гардероба. Да какие там пол. Костюм один, да еще что-то по мелочи. Просто он все темное носит, а Шуанка это не нравится. Она очень любит ли, э, Люка. Ник, ее нельзя к врачу. Они все не так поймут. Врачи поставят диагноз, Лиза. Согласись, с ней не все в порядке. Год назад ее уже осматривали. Вот и сравнят результаты анализов. А какой они могут поставить диагноз? Аутизм. Я почитала немного. Аутизм? Не похоже. Ранняя шизофрения, скорее всего. У нас в деревне, где мы когда-то жили, был такой мальчик. Блаженненький, как мама называла. Его все любили. Лиза... — У нас не деревня, — Ник встал, руки в карманах белой куртки, вздохнул. — Все, кто попадает в колонии, проходит жесткий отбор, понимаешь? Мы не можем рисковать будущим человечества, как это не пафосно звучит. Нас осталось немного, а здоровых, способных рожать нормальных детей, повторяю, просто нормальных, Лиза, и того меньше. Ник подошел к окну, приложил ладонь к стеклу, помолчал, налил мне кофе. — Колонии не безмерны. У каждого здесь должна быть своя роль, если хочешь. Я не так выразился. Своя миссия, когда мы покинем землю, рано или поздно это случится, и указал пальцем вверх, туда отправятся только здоровые, лучшие представители, к сожалению, всего лишь остатка человеческой расы. Я опешила. Но это когда еще будет? Лиза, когда мы искали подходящие для строительства земли, На пустынных просторах одной страны бурили скважины, искали воду, а потом выкупали эти земли у местных властей, которые за большие деньги были готовы продать и больше, чем нам нужно было. Задолго, задолго до первого этапа войны начали строить колонии. Те, кто был в курсе, считали нас сумасшедшими. Мы быстро построили мощнейшую современную электростанцию. Потом первые три колонии, потом еще три, накрыли их щитом. И вот когда большинство сообразило, что ждет землю, когда война была предрешена, желающих поселиться здесь стало ровно столько, что и сто колоний не вместили бы. Мы строили колонии в сумасшедшем темпе, но времени уж не хватало. В итоге их всего восемнадцать. И тогда мы собрались и решили. И решили. Ну и решили. Да. Кто должен жить здесь под защитой, а кто погибать там? У человечества появился шанс начать все сначала. Лиза, мы продумали и просчитали все, в том числе и сколько колонистов нашей фермы смогут прокормить, наши предприятия одеть, запасы воды, отходы. Колонии — это сложнейший организм. Здесь все продумано до мелочей. Один щит чего стоит? Конечно, после последней войны... Ник не закончил фразу, покачал головой. Да. Так вот, мы тогда встали перед выбором, или отберем для колонии лучшее, что осталось на земле, или пойдем на поводу нашей жалости и пересилим сюда всех больных, бесперспективных, негодных для будущего, близких, знакомых. Них снова подошел к окну. Решено было отобрать лучшее. Кто-то с этим не согласился и покинул колонию. А оставшиеся, я в том числе, разработали законы, по которым мы живем здесь. В них прописано, кто может стать колонистом. По одному из этих законов, если у кого есть болезнь, которая делает его бесполезным для колонии и человеком, и для будущего бесполезным, бесперспективным, тот должен покинуть колонию, даже если это родственник одного из нас. Я думаю, что такое решение далось нам, и мне в том числе легко. Значит, если б Шуанг была твоей родной дочерью, ты тоже отправил ее к врачу, зная... Я ж тебе сказал, это закон. А если Люк, если он заболеет, Люк здоров, но если... Люк — отдельный разговор, он приносит большую пользу, ты всего не знаешь. В голове не укладывается, а я? Меня для чего сюда привезли? Может быть, Ник? Я придумала, если меня отправить на землю вместо шуанг, она маленькая ест, как птичка, а я просто обжора. «Ну что ты, ну что ты, Лиза, что ты из ерунду городишь? Ты красивая, здоровая, умная ты...» Ник потрепал меня по голове. «Конечно, сомнения были. Твоя независимость тревожила службу семьи. И к тому же у тебя характеристики были неважны. Сколько раз ты сбегала из детского дома?» «Ну, раз десять, двенадцать». «Тебя возвращали?» «Ты сбегала снова. Тебя снова возвращали?» — Вы действительно похожи, — Ник замолчал, покачал головой, потом продолжил. — У тебя есть стержень, характер. Сколько раз тебя уже обижали здесь. Люк, молодежь в кафе, и ты всегда улыбаешься, как бы тебе плохо ни было. Я наблюдал за тобою еще тогда, когда ты жила в одиннадцатый. Ты сильная, Лиза, сильная, талантливая. У тебя большое будущее. По этой причине ты здесь, с нами. Хотя твое воспитание оставляет желать лучшего. Не смущайся, это поправимо. Ник улыбнулся, присел передо мной на корточки. У тебя родятся великолепные дети. Я очень надеюсь, что их отцом будет мой сын. Я перхнулась кофе. — Кто будет отцом? — Нет, конечно, выбор за тобой, но, по-моему, другие не привлекают. — Забавно. Ник рассмеялся, добавил себе кофе и уселся на стульчик. Будь это в прошлые времена, я бы предпочел, чтобы матерью моего внука была, например, Рита Шольц, ее отец владел крупнейшей корпорацией в Штатах. Здесь девушки из самых известных и богатых семей мира, даже принцессы есть. А я нашел для сына девушку из параллельного, можно сказать, мира. Нашли? Не обижайся. Я ведь сказал, что выбор за тобой. Выберешь другого, ничего не поделаешь, хотя, конечно, меня это очень огорчит. Никогда не думал, что буду так мечтать о внуках. Вроде не старик еще, а? А я должна обязательно кого-нибудь выбрать? Ты умная девочка. Знаешь, я верю, что когда наш первый корабль покинет Землю. На его борту будет молодое поколение сильных, здоровых, очень талантливых людей, может быть, даже гениальных. Я не могла выдавить даже междометие. Представила Тедди с Майком, Риту и Сьюзи. Они родители будущих гениальных детей. Он что, это серьезно? Ник похлопал меня по плечу. И, надеюсь, мой внук или внучка будут среди них. Я не знала, что отвечать. С трудом допила кофе. А что будет с теми, кто ваших надежд не оправдает? Ник устало потер лоб, поморщился. Чего ты от меня хочешь? Я стараюсь, чтобы и ты, и Кэтрин Шванк хорошо питались. У вас есть все, что нужно для жизни здесь, в колониях. Ты имеешь возможность учиться. Твой тут далеко не рабский. Согласна? Согласна. Но я не всемогущий. И слить Шуанг я не могу. Если бы я не связался со службой семьи насчет нее, они решили бы, что мы скрываем. То есть это ты? Разве я не должен подавать пример? И как скоро все решится? Месяц от силы. Будь с ней поласковее. Но, может быть, все обойдется, хотя... Господи, что же будет с Кэт? Она умрет без шуанг. Ник поморщился. Она может сопровождать дочь. Я сумею договориться. Ты отправишь их обратно на Тайвань? Ник покачал головой. Помрачнел. Последний самолет, отправленный на Тайвань, не вернулся Нет связи с Японией, со штатами, еще с рядом стран. Тогда куда? Ближайший с колониями город, с которым мы негласно поддерживаем отношения. Она там не выживет. Она же совсем кроха и Кэт слабенькая. Они обе погибнут. Ник молчал. Мерзко, отвратительно пахло розами. Я поняла, Ник. Нам пора возвращаться. Я уже выходила из галереи, когда Ник спросил, — Ты в последнее время за залёком ничего странного не замечала? — Кстати, он перестал пользоваться косметикой и вернулся к своему естественному цвету волос. Это отрадно. — Он у вас вообще странный? — Ну, типа, я странен, а не странен кто ж? Ник хмыкнул. Тоненькую белесую ниточку шрама подчелка он, видимо, не заметил. Ты не хочешь посмотреть, как люк работает? Я пожала плечами. Мы подошли к сплошной непрозрачной стене. Ник провел ладонью по ее поверхности. Образовалась маленькая кошечка. Я заглянула, в него я обомлела. За стеклом уходил вдаль огромный зал, по всей площади которого. На небольшом расстоянии друг от друга возвышались полупрозрачные пирамиды в человеческий рост. По их поверхностям пробегали разноцветные огни. Вдруг раз — и все пирамиды исчезли. Появились снова. На многочисленных экранах замелькали какие-то картинки, графики. Я не сразу увидела Лисса. и народные тела в этом зале. Он сидел на высоком стуле. покачивая ногой в длинном сапоге, внимательно что-то разглядывая на маленьком предмете в руках. Вдруг сорвался с места, стал переходить от пирамиды к пирамиде, от экрана к экрану, стремительно касаясь пальцами каких-то невидимых точек. Мне казалось, водит руками по воздуху. Такое впечатление, что танцует и дирижирует оркестром одновременно. Легко, изящно, красиво-то как. Я думала... Он сидит где-то под колом Ника, дурака валяет. Посмотрела. Окошечко потемнело. Я потрясённо кивнула. Ник был доволен. И что же он делает? В двух словах не объяснить, но он один заменяет целую команду. Люк очень ценный работник, да? Он бесценный работник, Лиза.